Соня. Пока волки Побрюхо проваливаясь в снег, гнали коврагу старого, изнемогающего дошкевича, Нашлось время посмотреть в окно, заметить, как сам собой собирается в щепотке тополиный пух на столе. И я заново почуял тревогу и даже страх. Уже давно, с первых месяцев нашего пути, на ночевках перед сном, мне постоянно казалось «что-то еще». «Обстоятельства гибели влюбленных подростков на Большом каменном мосту 3 июня 1943 года скрывали что-то еще, темное, большое, каменное, что делало невозможным наше движение кратчайшим путем. Я успокаивал себя, там ничего нет, всего лишь другое время или другие люди, вещи естественным образом непреодолимые». Но подступали светлые июньские ночи, и невольно предчувствие ужаса возникло опять. «Что-то нас ждет там еще. Я заставлял себя подняться с постели, пройти вперед по черному коридору, выставив подрагивающую руку в пустоту, и шарить. Что?» Это что-то не связано с личностью убийцы. Что-то рядом. Эту красивую историю неспроста никто не хотел вспоминать. Ни один человек не согласился помочь. Никто не говорил прямо. Что ж там еще? В лучшем случае, бормотал я, промывая черешню в синей миске, «Это что-то еще нить». нам все равно пришлось бы потянуть за нитку нанизавшие на себя все эти бусы связавшую всех и установить чем причастен филарет строитель большого каменного моста к взрыву самолета посла направлявшегося из мексики в коста рику без нити инстанция не согласует наше возвращение но ночью с вслушиваясь в спускающиеся комарное мытье я чял нет это Другое. Нас ждет что-то еще, еще какие-то кости, придется нам долго идти, пока мы доделаем работу. Я пытался не пропустить первый шорох, это что-то еще себя обязательно выдаст, попытавшись нас пожрать. Соломон Сандлер, заместитель наркома авиапромышленности по тылу, разглядел в полувековой дали новогодний праздник и бледную девочку Таню. Не танцевала, стояла в стороне. Помнится, Шахурин имел незаконно рожденную дочь, но по адресным базам Министерства внутренних дел Российской Федерации Татьяны Шахуриной не существовало. Сандлер еще вспомнил, после тюрьмы Шахурин написал бумагу о своих ступеньках в ад. Все, кто читал, заливались слезами. Бумагу забрали братья, пять братьев. «Может быть, Соня, — шептал я, — Софья Мироновна Шахурина, урожденная Лурье. Про Софью Мироновну все как-то плохо вспоминают». «Вот и я плохо. Девяносто летний Сандлер едва ли видел меня, он сросся с креслом. Пользовалась своим положением, собрала вокруг далеких от авиации людей, артистов, брата директором завода на Урал пристроила, другого брата директором треста в Москве одевалась пышно, поразила нарядом на банкете в честь победы. Я увидел на столе очередного железного человека магнитофон. Неужели диктует мемуары? Я уже не могу читать, поэтому мне приносят из Всероссийского общества слепых кассеты с записями классической литературы. Я слушаю на аппарате. Братьев Шахуриных нам досталось двое — Виктор и Сергей. Сергей Иванович выглядел идеальной жертвой. Младший в семье, не маразматик, преподает в Московском авиационном институте, не быдло. Жил в семье наркома в момент трагедии, всему свидетель. Он снял трубку телефона в квартире на Патриарших прудах и услышал. Его просят о встрече. Есть основания предполагать, что Володя Шахурин не виноват в гибели Уманской. Мы готовы содействовать утверждению исторической справедливости. «Я подождал, пока обрушится 50 прожитых лет, обнажив тот самый день. Я дал ему обрадоваться, я изготовился наблюдать, как сила скрытой боли, гнет невысказанного, душу сейчас разорвет, лопнет брюхо, но младший брат вдруг отдышливо прошелестел. «А вы читали «Крылья Победы»? Хорошо, что Алексей Ивановича помнит. Вы можете оставить свой телефон? Посоветуюсь с братом и перезвоню». «И не позвонил». Я не понял, что могло не срастись, и через месяц заново набрал семь цифр. Он узнал, помнил, еще раз записал телефон. А вы читали книгу Алексея Ивановича? Там все написано. Вы сходите еще в музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Там все есть, и встреча будет не нужна. Я плохо себя чувствую. Софья Мироновна, Володя, рукописи наркома, Любил ли он сына? Видели вы Нину у себя дома? Младший брат больше не слышал, брезгливо заныли телефонные гудки, и я вдруг понял, что там от моего шороха почему-то шевельнулась, поползла и рухнула ледяная лавина. Братья, как гномы, затаились в своих норах, проглотив ключи от горы, надеясь сдохнуть скорее, чем мы их выковырнем. Молчать, молчание спасет, как спасало многих в имперские годы. «Значит, убил все-таки Володя, и они это знают точно, просто не хотят еще раз ворошить все это». Секретарша в белой блузке оказалась рядом, проявляя способность к очевидным выводам. Девочка просто не представляла, как наши предшественники умели пугать. Через 50 дней, в середине августа, младшему Шахурину позвонил девичий голос из московского комсомольца, 17-летний запинающийся ангел. «Все льют грязь на наше прошлое, а ведь наша великая история, герои как брат ваш. Я собираюсь про Алексея Ивановича на целую полосу. Когда мне подъехать, выберем вместе фотографии, а правда что?» Гном записал ее рабочий и домашней и уполз Через пару недель девочка аукнула. «Ну что? Я столько уже успела прочесть про выдающегося организатора оборонной промышленности». Ей посоветовали изучить «Крылья Победы» и обязательно сходить в музей на Поклонной горе, там есть все, и еще через пару недель самочувствие худое, звонить больше не надо. Прошло полгода, 180 дней, и все должно быть забылось в однообразии старческих забот и надзора за учетом льгот в квитках за квартплату. С. и Шахурину молодежь крикнула «Возьми трубку!» И он пришаркал, чтобы услышать, что гнусавый, неторопливый аспирант из научно-исследовательского центра истории авиации в городе Жуковском только что закончил диссертацию об уникальном опыте организации перемещения производственных мощностей в Поволжье и Сибирь в 1941 году, и, как вы понимаете, центральной фигурой моей работы является Нарком, как пример высокоэффективного, чей вклад в победу еще недостаточно оценен, и, конечно же, не хотелось допустить каких-то мелких нелепых неточностей. Сергею Ивановичу, как ученому, это должно быть «Быть, особенно понятно, и если бы нашлось 10 минут хотя бы навскидку пролистать, хотя бы ключевые моменты...» «Да, домашний телефон у меня есть, и на работе. Крылья Победы знаю почти наизусть за годы исследований. В музее на поклонке сфотографировался у стенда с наградами Алексея Ивановича. Так когда я смогу?» «Через месяц ему ответили. Никогда. Здоровья нет». А то вот дали один раз фото наркома в Советскую Россию, а там перепутали подписи, хотя тоже очень просили, двадцать или тридцать лет назад. Я подвигал солдатиков, последнее приобретение, всадники пятидесятых, производитель неизвестен, знаменосец, всадник с шашкой, остался всадник со знаменем, считается в наборе разных три, я-то числил их какими-то болгарами, смущали папахи, и попервой чуть не продал». На пальцах остался дух металлической пыли. На вернисаже частый вопрос. Почему не собираешь технику? Не собираю. Хотя мне нравятся корабли. Танки из серии 1147-1947 купил бы. Каста. Возможно, постучать должен свой. Летчик-испытатель. Писатель-документалист. Герой Марк голлай Алена принесла с собой коробку конфет, но ей даже не предложили чаю. «Я слышала, вы хорошо знали Шахурина? Это провокация, всего лишь крохотное дачное знакомство. А про его сына? Я ничего не знаю. А про... Ничего не помню, даже не спрашивайте. Как хоть он выглядел, во что был одет, ничего не помню. Сам я был в летной форме, а в чем ходили другие, меня не интересовало». Алена убедительно заплакала. «Да что же это такое? Никто ничего про героя, наркома, даже братья ни слова молодому поколению. Какое-то издевательство, все бегают, словно провора, пытаясь узнать». «Хорошо», — вскочил Галай и объявил, — «иду звонить братьям, они вас примут». Вернулся и стыдливо развел руками. Отказались, но они всегда были такими, и не спрашивайте почему. До свидания. «Соня, хоть что-то, царапни его». «А все-таки правда, что жена Шахурина летала на ночном бомбардировщике?» «Жена Шахурина», — процедил Галай, — «была обыкновенная толстая еврейка». «Спустя год агенты установили пожилого племянника братьев, и он пришел на встречу в метро, тупо переспрашивая по телефону накануне, «А как я вас узнаю?» «Я вручил ему ласковое письмо и список льстивых мелочных вопросов», Какие песни любил Алексей Иванович, как справлял дни рождения, как относился к футболу, а к хоккею. Ничего же страшного. Вы убедите своих дядьев, что ничего страшного. Внушал я ему и старался понравиться. Специально побрился, а мы вас отблагодарим. Это все для святого дела. Не хотят встречаться, пусть хоть напишут. Через три недели племянник перезвонил. Нет, они не хотят. Почему? Нет. Нет, никогда. «Хорошо, братьев отложим, но это ничего не изменит, Соню они не спрячут». «Я помню все. Жили мы тогда в гостинице до 1931 года. Швейцар дядя Яша отворял дверь в кафе мороженым напротив через Тверскую, общий туалет. И что за память у меня, все помню. А как же называлась та гостиница во втором переулке от Моссовета?» Отец мой — участник трех революций и комиссар Чапаевской дивизии. Папа хорошо знал Ленина и посетил его после ранения с делегацией питерских рабочих и вручил первый портрет Карла Маркса, написанный художником-самоучкой. Поэтому в кабинет Ленина в музее семья наша ходила по пропуску. А как же называлась та гостиница? Софья Мироновна, она приходила в Кремлевку, когда я там лежала, и приносила шоколад. кому Но не мне же, в ком-то она была заинтересована, гостиница название такое «Мальчишка Шахурин остался жив, и отец спас его от суда, это я точно помню, не так, не надо обманывать, Нина Уманская была очень холеная, и дочка Кабулова была очень холеная, такие шубки, и Цурко, но про них даже говорить не хочу, все врут». «Мой муж Бичико служил в органах, дед его – отец Сталина, свадьбу играли в Заречье, я в зеленом платье из американской помощи, память у меня просто великолепная, а в музее все врут, и пусть врут». Папу часто вызывали петь в Кремль, иногда даже без аккомпаниатора, с одними нотами, там он очень страдал из-за того, что не пил, в Центральном госпитале после концерта всем раздали по огромному фужеру со спиртом и объявили тост. «За родину, за Сталина!» Мама открыла дверь, папа сделал шаг, сказал «Мне плохо» и упал. «Я была пухлым ребенком, и шахуриным нравилось смотреть, как я танцую. Наши родители познакомились еще до войны на каком-то кремлевском приеме. Матери сошлись поближе в эвакуации в Куйбышеве, но не подружились. Мама не признавала подруг, не любила навещать приятельниц, отец терпеть не мог оставаться дома один». Поэтому со всеми только поверхностные светские отношения. Софья Мироновна одевалась вызывающе ярко, имела тонкие ноги, некрасивую фигуру и умела найти подход к любому человеку. Она помогала продуктами своим многочисленным родственникам, но не допускала их в свой салон, куда захаживали Михаилс, Ливанов, Козловский. Ее многие не любили за вызывающее поведение. Сталин на каком-то приеме спросил, кто это Фурия. Когда все случилось, я в Большом театре слушала травиату Родители дома в тот вечер молчали, но выглядели озабоченными. Меня взяли к Шахуриным на квартиру проститься. Мертвого Володю я не помню. Софья Мироновна вся желтого цвета, но вела себя сдержанно. Она считала, что у сына выдающиеся способности и постоянным поклонением Володю немного испортила. Рассказывали, на уроке он ни с того ни с сего ударил по лицу одноклассницу. Софья Мироновна – ключевой человечек в этой семье, любопытная, властная, сильная, политически активная, играла роль советника при муже, не желала ограничивать свои владения кухней, в одежде равнялась на жену Молотова, жемчужина смущала дачных гостей, просвечивающимся насквозь капроновым халатом и кончила известно чем. Обыкновенная местечковая еврейка с тонким носом, бряцала на пианино, изображала важную даму, рассуждала о политике, хвалилась своей близостью к жемчужине и, по-видимому, бралась на ее пример. Полина Семеновна Жемчужина, бывшая работница табачной фабрики, не походила на образцовых жен императорских наркомов, домоседок, провинциалок, управляла трестом товары для женщин, наркоматом рыбной промышленности. Ее, единственную из женщин, допускали в ложу императора в театре. Шахурина не соответствовала правилам времени. Появлялась в серьгах с бриллиантами, сама водила четырехместный кадиллак, То, что позволялось артисткам, считалось непозволительным для наркомовских жен. Лишних денег не было, вернее, показывать их нельзя. Почему-то она тянулась к Вере, жене секретаря московского горкома Щербакова. Своего сына Вера растила в советской простоте. Он плавал кочегаром и масленщиком на пароходе, учился в военно-морской школе. Она с удивлением слушала рассказы Софьи Мироновны Про необыкновенную одаренность Володи Мальчика растили как барина Преподавательницы приходили к нему на дом Когда он пожелал в эвакуации учить испанский Английский, немецкий школьной программы не подошел Шахурина весь Куйбышев перевернула в поисках испанца Всем уши прожужжало про необыкновенного сына А ведь была мерзительная история Когда он ударил девочку на уроке Слышали про нее? Ударил просто так. Родители С.М. Шахуриной съехались последний раз на Новодевичьем. К умершему в 92 года Мирону Ионовичу Лурье, лесопромышленник-служащий, подвезли с дорогомиловского еврейского кладбища Лурье Елену Абрамовну, урожденную Березину, и еще шесть персон. Я воткнул в песок саперную лопатку. Отец софья Мироновны из брянских лесоторговцев, дед по матери, Абрам Ильич, работал десятником на лесозаготовках. Я двоюродная сестра Софьи Мироновны, наши матери родные сестры. Мать моя так хотела учиться, что пробилась на выучку кровину, хотя евреи учат только мальчиков. В 12 лет ушла из дома учиться дальше, устроилась в школе уборщицей, жила в комнате с крысами, научилась, выбрали комсоргом. а в 16 лет вышла за 25-летнего Иосифа Абрамовича, прошедшего гражданскую войну. Папа работал в НИИ гражданского флота, оттуда его и арестовали. Мама встала на осуждающем собрании, за мужа я ручаюсь, и на завтра исчезла сама. Им дали по 10 лет. Остались мы, две сестры, 7 и 10 лет, с дедом и старой нянькой. Нас никто не брал, все боялись. Шахуриных словно не существовало. Осмелилась самая непутевая из сестер, Розалия по прозвищу Босячка, загубленной судьбой. Воевала в гражданскую медсестрой, вышла замуж за телеграфиста, родила двойню, двойня умерла. Вот она и забрала нас, поставила кровати в свою комнату-кишку длиной 12 метров, где у окна сидел шизофреник муж и повторял «Тише, слышите, за мной идут». Мама выросла в лагере в начальника планового отдела и боролась за повышение производительности труда заключенных, передала через удивленного ее успехами ревизора умную жалобу наверх и попала в негустую волну довоенных реабилитаций. Но сперва, в конце 1939-го, после двух инфарктов вернулся отец, а потом уже мама. Всю жизнь ей снился 16-летний мальчик-заключенный, внезапно запевший на работе «Ночь светла за рекой», Часовой убил его первым выстрелом. Алексей Иванович Шахурин не любил ее воспоминаний и посмеивался, что никак забыть не можешь. Родители никогда при нас не вспоминали лагерь. Когда я обняла после разлуки отца, стало страшно. Внутри у него при дыхании что-то сипело, гукало и свистело, словно там сворачивались и разворачивались меха испорченного баяна. Вот тогда в нашей жизни возникли Соня и Леша Шахурины. Они притащили кремлевское медицинское светило Мирона вовсе. Тот осмотрел отца и сказал, ему нечем жить. Отец прожил еще четыре года на первом этаже в доме на Патриарших прудах, очень страдал, что каждый день видит на окнах решетки и умер, добил четвертый инфаркт. Софья Мироновна работала в швейном главке, Тоненькая была, но после родов располнела и полнела дальше еще. Нелли Иосифовна, говорят, она всех раздражала своей внешностью. Мало хорошего, говорят. Тихая женщина взглянула с неожиданной твердостью. Нельзя осуждать ее за яркость. Вот такая она была. А почему должна таиться красивая женщина? Прятаться, бояться? Она старалась жить естественно и откровенно, а наряжались тогда все — Марфа Пешкова носила мерлужковые серые шубки и Поскребышева роскошные шубки, а Ашхен Лазаревна Микоян разве скромно одевалась? Просто у женщин сильна зависть. Володя — необыкновенный мальчишка, не могу представить его взрослым. Легко учил языки, в Куйбышеве подходил к эвакуированным дипломатам, чтобы поупражняться в английском. Навестил в госпитале знаменитого Рубена и Барури. Тот лечил раненую руку и услышал от него песни испанских цыган. Сразу загорелся учить испанский, купил словари каждый день, выписывал по сто слов и требовал, чтобы нел он называл меня нел проверяла, и я проверяла как каторжная. Когда волновался, он заикался. Нина Уманская, самая обыкновенная, да еще в очках, пепельные волосы, Но Володе очень нравилось, что она прекрасно знает язык. В тот вечер позвонила домработница Дуся с Володей беда он в Первой городской. Мы с мамой выскочили на садовое, раскинули руки поперек дороги, остановили троллейбус и на нем поехали в больницу. На высокой кровати в пустой палате лежал Володя. На голове толстой шапкой были намотаны бинты, он дышал. Врачи сказали, что если долго не придет сознание, конец». Тут же черный шахурин и обезумевшая Софья Мироновна. Страшно переживали, хотя в тех семьях и в те времена не открывали души. Никто не говорил «я люблю тебя». Потом Володя лежал в гробу, и мне казалось, сейчас он встанет и скажет «здорово я над вами пошутил». После ареста Алексея Ивановича Софья Мироновна поселилась у бездетного брата Ионы на чистых прудах, собирала передачи, А брат Алексея Ивановича Сергей, так вы звонили ему, носил. Вернулся седой, довольно крепкий на вид. Мама первым делом задиристо спросила, «Ну что, Леша, а теперь ты сможешь когда-нибудь это забыть?» Две темы он не затрагивал никогда. «Сын» и «Тюрьма». Лишь однажды, когда пришел навестить племянницу в инфекционном отделении Кунцевской больницы и увидел квадратное, словно тюремное окошко для передачи пищи и лекарств в двери бокса, вдруг так простонал «Не могу это видеть!»